Глава 14 На следующее утро мистер Кэмпион долго сидел за завтраком, и его худая фигура почти утонула в мягких подушках малинового дивана. В этот час в столовой клуба царило мирное освежительное затишье, столь необходимое человеку перед выходом в суровый деловой мир. Тяжелые шторы на больших окнах, драпированные с викторианской роскошью и подвязанные шнуром, пытались противостоять яркому солнечному свету, от которого выгорели их края и который безжалостно обнажал мельчайшие потертости, из-за этой борьбы света и тени огромная комната словно наполнилась легким туманом. В теплой и приятной атмосфере уединенности Кэмпион успокоился и ощутил себя рассудительным и уверенным». В теперешнем его убежище все события и чувства предыдущего вечера казались сном. Правда, в них отсутствовала та логичность, благодаря которой сны потом приятно вспоминать. Вчера Питер Броум словно увел Кэмпиона в иллюзорный мир персонажей Пиранделло, а теперь в мыслях у сыщика остались только факты, столь же важные, сколь и неприятные, с какой стороны не посмотри. Кэмпион был доволен, что позвонил Линде и извинился а протестующего Лага отправил в белые стены одного. Юный Джордж, механик из гаража, который иногда любезно подгонял Кэмпиону машину, и он же осуществил доставку Лага, позднее отчитался. Хозяйка лично вышла встретить своего временного дворецкого, а мистер Лаг держался как истинный джентльмен. И если он постарается, полагал Джордж, то совсем справится. Кэмпион изо всех сил на это надеялся. Он сидел, глядя поверх газеты на пылинки, висящие в лучах света, что лился из ближайшего окна, и заново переживал подробности своего телефонного разговора с Линдой. Кэмпион запомнил его с удивительной точностью. Он снова слышал ее возражения и свои извинения и оправдания, что ему, мол, нужно поработать над делом в городе. Затем была пауза, а потом Линда вежливо, пусть и нехотя, согласилась и искренне поблагодарила за лагг. Кэмпион прокрутил в уме весь разговор от «Алло Линды» до собственных прощальных слов и только потом спохватился и тупо и печально уставился в пустоту. Он не сомневался, что его сладостно-горькая одержимость этой женщиной со временем ослабнет, но сейчас злился на собственное неразумие, полный идиотизм и вообще вот это все. Впервые он осознал, сколь прискорбно его положение, и, осознав, разозлился. Как и большинство не совсем разочаровавшихся смертных, Кэмпион втайне верил, что где-то существует его половинка. Женщина, которая полностью подходит ему в умственном, эмоциональном и физическом плане. И обнаружить ее, но недоступную, настоящая трагедия, ничуть не менее мучительная из-за своей банальности. Более того, беднягу терзала мысль, что с его эксцентричным и замкнутым характером шансы еще раз встретить в жизни такую женщину весьма малы. Подобное положение вещей повергало кэмпиона в смятение, и он горько негодовал на свою участь. Не в том он был в возрасте, чтобы упиваться горем, и перспектива участвовать в настоящей трагедии его отталкивала. Вот он и решил временно прибегнуть к испытанному средству — отрицать само существование влечения. Он просмотрел газету, прочел подробный репортаж о расследовании случившегося с Хлоей Пай. Поскольку огласка уже не могла принести погибшей никакой пользы, журналистская совесть была спокойна. Этот факт в сочетании с нехваткой других новостей и дал в результате целых две колонки в дешевой прессе. Видимо, излишний оптимизм подвел Сьютейна. Вердикт был открытый, а вовсе не смерть в результате несчастного случая, как он сказал. Судьи пришли к выводу, что смерть наступила в результате шока и была ускорена состоянием статус лимфатикус но невозможно установить, упала погибшая с моста случайно или намеренно. Роль Сьютейна в происшествии описывалась в газетах очень подробно, и в колонках светских новостей появились намеки на его недавние неприятности. Все эти истории выглядели сомнительно и оставляли неприятное впечатление. О том, что Хлоя в момент смерти была в купальном костюме, писали везде, но без всяких объяснений, а упоминания о дорогих машинах, приемах и намеки на самоубийство наводили на мысль о каких-то жутких делах, которые с помощью денег и связей удалось замять. Все складывалось очень скверно. Обожавшая с Ютойна публика ничего не имела против его развлечений. Но попробуй он выйти сухим из воды, причинив беду кому-то из этой самой публики, такого она не потерпит. Кэмпион отложил газету и заставил себя трезво взглянуть на собственную проблему, обдумать неприятное открытие, из-за которого он решил незаметно отстраниться от дела и от общества ютайнов При бесстрастном рассмотрении проблема свелась к очень простому вопросу. Если вас непонятно, почему неумолимо влечет к замужней даме, а потом выясняется, что ее муж убил свою первую жену, случайно или умышленно, желая сохранить теперешний брак, позволительно ли вмешаться? изобличить его и уйти с любимой женщиной. «Нет, никогда!» — с чувством воскликнул Кэмпион, и клубный лакей, который неслышно к нему подошел, в изумлении отступил. Кэмпиона позвали к телефону. Как выяснилось, экс-инспектор Блест звонил ему на квартиру в надежде застать до отъезда, и консьерж сообщил, что мистер Кэмпион временно проживает в клубе «Джуниор Грейс». Кэмпион не желал идти говорить, но блест был настроен решительно и никаких отговорок не принимал. — Что там у вас происходит? — вопросил экс-инспектор, обиженно подозрительным тоном. — Чего вдруг такая недоступность? Споткнулись о собственное величие? — Мистер Кэмпион, вы мне нужны. Я прошу вас проанализировать данные. Меня серьезно интересует ваше мнение. Это же была отчасти ваша идея. — Я его нашел. — Сообщника? чемпион невольно выдал свое любопытство. «Не знаю пока. Давайте по порядку». Инспектор был раздражен. «Я нашел секретаря велосипедного клуба. Фамилия Говард. Работает на аптечном складе на Хэмпстед Роуд. Вчера вечером я с ним виделся. Сегодня около двенадцати он придет в Три Орла на Юстон Роуд. Я с ним встречусь, а через полчаса, как бы случайно, зайдете вы. Мне нужно, чтобы вы на него взглянули. В чем дело?» «Заняты чем-то другим?» Кэмпиону, который беспричинно нервничал, не понравилось любопытство экс-инспектора, и сыщик сдался. «Ну, значит, в половине первого», — повторил Блест, «особенно не наряжайтесь, это не то чтобы дворец. До встречи! Надеюсь на вас!» И он отключился. В 25 минут первого Кэмпион вышел из автобуса на Корт роуд и пошел в сторону Юстон-роуд. Молодой человек в уголке зала, увлеченный беседой с блестом, кемпиона разочаровал. Представить его в качестве сообщника, утонченного Бенни Конрада, казалось абсурдным. Это был крупный, небрежно одетый детина в очень чистом воротничке, но с очень грязными ногтями. Обветренное лицо напоминало слепок, отлитый с помощью бракованной формы. Почти полностью выбритая голова с жирной копной волос на макушке тоже его не украшала. Говорил он громко, сердито, и за его речью чувствовался сильный характер. В эту минуту он прочно оседлал своего конька. «Спорт — вот что для меня важно!» — говорил он высокопарно, но притом вполне искренне. «Должность моя почетная! Ни пение я не беру из фондов клуба и не возьму, даже если попросят. Для меня главное — дорога, смотреть на мир с колес, узнавать страну, в которой родился». «Это как в наследство вступать, скажу я вам. И вдобавок не требует больших расходов. Даже простой парень вроде меня может себе позволить». «Полностью согласен», — сердечно молвил Блест, и, увидев Кэмпиона, представил его собеседнику как мистера Дженкина. «Давненько не виделись», — лицемерно сказал он. «А это мистер Говард, секретарь клуба велосипедистов. Темп называется. Слышали о таком?» Мистер Говард прервался, чтобы выразить удовольствие от знакомства с мистером Дженкином, после чего вернулся к своим излияниям. «Даже название какое-то любительское!» — продолжил он речь с того места, где остановился. «Понимаете меня? Темп — полная ерунда. По-моему, задает неверный тон всей затеи. Так себе название!» «Будь мы серьезным клубом, могли бы представлять какую-нибудь большую фирму. А это очень выгодно. Соревнования, рекорды и приличные призы, чтобы вознаградить людей за усилия. В прошлую субботу я так и сказал кое-кому из ребят. Что мы из себя представляем? Что? Дурацкая общественная организация, созданная ради парня, который энтузиазма толком не проявляет». «Увлекайся, Конрад, по-настоящему, все было бы иначе. Будь он спортсменом, любой из нас с радостью ему помогал бы. Но он приезжает на поезде, а уж если покрутит педали 35 миль, то переутомляется, и тут поневоле задумаешься, правда?» «Разумеется», — поддакнул экс-инспектор. «Предположу, что вам хотелось бы все это изменить». Мистер Говард сделал основательный глоток из кружки и сощурил маленькие зеленые глазки. «Я мог бы уйти и вступить в какой-нибудь большой клуб», — сказал он. «Но там-то я не буду секретарем, по крайней мере, в ближайшие годы. А я люблю все организовывать. Это приносит удовлетворение. И потом, если умеешь устраивать всякие мероприятия, вроде соревнований, клубных обедов, экскурсий, но сам не при делах, очень неприятно видеть, как кто-то другой справляется плохо». Мистер Говард говорил с жаром и блест кивал, выражая полное согласие. Подбодренный с помощью второй пинты, велосипедист продолжил свою речь. «Назовись мы нормально. Например, велосипедный клуб на Мертон-Роуд, или вроде того, и избавься от театральных связей, у нас был бы один из лучших клубов в Лондоне», с печальной убежденностью заявил он. «А так чего? Куда мы идем? Самые лучшие ребята уходят в клубы, где есть перспектива». А «Остаются те, кому нравится околачиваться за кулисами, да устраивать для этого малого всякие рекламные фортели. Их бесплатно пускают на его шоу. Да, мы все ходим, не буду скрывать, но я в первую очередь велосипедист. Мне нужны свежий воздух и дорога». Говард замолчал. От предложенной Кэмпионом сигареты он отказался. Это, дескать, вредно для организма. «Подарили ему парадную машину». Продолжил он в приступе откровенности, которую и сам, по-видимому, считал неуместной, но удержаться уже не мог. «Посеребренный велосипед! Весь такой шикарный! Деньги я сам собирал. Меня попросили, потому что у меня хорошо получается. Купил подарок. Вещь отличная. Но я этого не одобряю. Посеребренный велосипед — глупость. Когда в других клубах узнают, нас засмеют. И по делам такое бесит». Если ты первоклассный велосипедист, отвечающий самым высоким любительским стандартам, тебе не хочется, чтобы любой встречный на дороге видел, что твой клуб — сборище кривляк на велосипедах. Настоящая деградация. Я-то найду свою дорогу, просто понадобится время. Придется, естественно, со снобизмом бороться. Все связанное с театром кажется таким шикарным, и некоторые убогие на это клюют. С Конрадом я общаюсь нормально, но он мне не нравится». В конце концов, он куда-нибудь денется, и тогда мы сделаем из нашего клуба первоклассный». Тот чемпион заказал еще выпить, и разговор принял общий характер. Впрочем, мистер Говард, сильно увлеченный темой любимого спорта, почти сразу к ней вернулся. «Конечно, польза от него есть», — признал он. «Конрад пользуется влиянием. Такую статью давно следовало написать». Говард вынул из кармана свернутую вечернюю газету и показал статейку под названием «Убийцы на дорогах. Взгляд велосипедиста, автор Бенни Конрад, председатель клуба велосипедистов «Темп». Блест и Кэмпион из-за его плеча пробежали ее глазами. Это был небольшой яркий отчерк, написанный в непримиримом тоне и явно в расчете на поток читательских писем. Велосипедисты почти не упоминались, в основном там говорилось о водителях, которые носятся как угорелые. «Вовремя она вышла», — сказал мистер Говард, убирая газету в карман. «Таких, как я, сотни на дорогах, и только мы и можем себя уберечь. Автомобилисты нас буквально убивают, они нас словно не видят. Статью можно было и жестче написать, но, наверное, издатель не пропустил бы. Ему нужно думать о своих рекламодателях». И все же статья вышла сразу после той шумихи в газетах, ну, про то, как Джимми на насмерть переехал девушку. «Слыхали?» Конрад ведь работает в том же шоу, что и с Ютейн, и их имена связаны. Думаю, Бенни потому это и написал, а газеты напечатали. Подобное вот так и делается. У газетчиков девиз «На злобу дня». Допив да пива, все вышли на улицу, и мистер Говард пошел своей дорогой. Блест проводил взглядом его энергичную фигуру. «Это точно не он, да ведь?» «Да», — задумчиво согласился Кэмпион, — «он не сообщник. Суровый тип, конечно, но не подлый кресеныш. Мистера Говарда насквозь видно. Конрадом он не слишком доволен, правда? Уверен, сегодня вечером и мы еще кое-где будут недовольны», — фыркнул экс-инспектор. «Конрад ведь работает на мистера Сьютайна, да? И что он себе думает, выдавая такую статью? Да и не успел бы он ее написать». Газетчики сами настрочили, а Конрад разрешил поставить свое имя. «Может, прочитали ему текст по телефону?» Компион нахмурился. «Вряд ли это вообще важно», — произнес он скорее с надеждой, чем с убеждением. «В конце концов, никакой особой связи?» «Ничего подобного!» — перебил его блест. «Типичный пример использования ассоциаций. Все рекламные кампании на этом строятся». Мы оба знаем, что Сьютайн не совершил ничего предосудительного, и в статье даже имя его не упоминается. Но кто будет читать внимательно? Один из сотни. Средний человек однажды узнает, что Сьютейн замешан в некоем инциденте с гибелью женщины, а на следующий день читает статью Бенни Конрада «Убийцы на дорогах». Имя автора напоминает ему про сьютайна и связанные с ним последние новости – «В голове у него складывается два и два. Просто, как детская игра. Мне это однажды очень хорошо объяснили». «Вряд ли он намеренно осмелился так сделать», — задумчиво проговорил Кэмпион. «Может и нет», — бодро откликнулся экс-инспектор. «Но в любом случае получилось неловко. По моему мнению, мистер Конрад напрашивается на проблемы, и я не удивлюсь, если он их получит». Кэмпион, потрясенный, смотрел на собеседника. «Нет, нет!» — горячо возразил он. «Нет!» Блест сощурился. «У вас точно что-то в рукаве припрятано. Я еще утром сообразил. Но можете не говорить. Рано или поздно все равно узнаю. Дело только еще начинается. Чует мое сердце». Мистер Кэмпион вздохнул. Его худое лицо казалось усталым. «Вы ошибаетесь», — возразил он и после небольшой паузы тяжело добавил. «Во всяком случае, я всей душой на это надеюсь».